Глава 2. Высокий и худой, как его любимые скелеты с затянутым лицом и голым черепом, Оркас Лорд Гошес мог бы считаться идеалом вампира-некроманта. Если бы не одно «но». В Академии я видела и некромантов, и вампиров. Практически все они были нормального телосложения, умеренной волосатости и с относительно привлекательной внешностью. В общем, ничем не напоминали нашего препода. А потому среди адептов уже давненько ходили упорные слухи, что Оркас тщательно наводит на себя морок или иллюзию, как сказали бы на Земле, потому что угрюм и нелюдим. То есть не хочет иметь ничего общего ни с одной расой, ни с одним представителем разумных существ. Потому и пытается себя обезопасить как можно сильнее. Понятия не имею, так ли это. Но когда Оркас улыбался, Даже самые храбрые тролли обычно вздрагивали и начинали нервно озираться по сторонам. Вот и сегодня наша группа мгновенно напряглась, едва увидев довольную улыбку Оркаса. «Добрый день, адепты!» — буквально промурлыкал он. «Рад! Очень рад вас видеть!» «А знаете почему? Потому что сегодня у нас внеплановый коллоквиум по некромантии. Уверен, вы рады так же, как и я. Коллоквиум!»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 На меня мгновенно накатил липкий страх. Все, мы в ловушке, в западне, в мышеловке, в... Не стоит так резко бледнеть, адепты. Прервал мою нарастающую панику Оркос. Иначе я решу, что большинству из вас необходима пересдача. Причем на местном кладбище. На кладбище не хотелось никому. Ничего интересного, кроме скелетов и умертвий. Там не водилось. «Умертвие» — устоявшийся русскоязычный термин для обозначения разновидности нежити в современном фэнтези. И потому даже излишне впечатлительная Лара сразу же передумала падать в обморок. Остальные тем более напряглись, надержались, четно тщетно оглядываясь по сторонам в поисках возможного выхода. «Усаживайтесь за свои парты, адепты», — продолжал тем временем Оркас. И тон у него был сладким, словно патока, — Там вас уже ждут вопросы по коллоквиуму. Ваши учебники и конспекты отправились в подпространство. Вы получите их в конце занятия. Так что все, что у вас есть для сдачи коллоквиума, это ваши знания, оставшиеся после моих лекций. Вот их и примените. Ладно, расселись, полюбовались листами на партах. Потом тяжело вздохнули, и все-таки вчитались вопросы на этих листах. У каждого адепта оказалось три теоретических вопроса и одно практическое задание. Мои вопросы меня не порадовали. Какие знания и навыки необходимы для изучения практики некромантии? Каковы основные риски и опасности, связанные с практикой некромантии? Какие меры предосторожности необходимо принимать при обращении с мертвецами и их силами? Практическое задание звучало так: Упокойте трех зомби. Все. Теперь уж точно можно впадать в панику. Потому что если на два вопроса из трех я ответа знала, то зомби боялась как огня, и вряд ли смогла бы упокоить хотя бы одного, не говоря уже о трех. Времени на ответы отводилось не так уж много, и я начала быстро записывать все, что знала: какие знания и навыки необходимы для изучения практики некромантии. Для достижения успеха и подготовки к этому мрачному искусству необходимо обладать следующими аспектами. Первое. Знание о жизни и смерти. Некромантия основана на манипулировании энергиями жизни и смерти. При изучении этих двух видов магии важно иметь понимание о том, что происходило после смерти, как функционирует жизненная сила и каким образом она может быть использована. Глубокое всестороннее изучение анатомии, астрологии, философии и религии помогут раскрыть эту тайну. Второе. Магические основы. Овладение ритуалами, заклинаниями и мантрами, способствующими вызову и контролю духов и теней, является неотъемлемой частью практики некромантии. Знание магической символики, закономерностей и принципов работы магических энергий также важны для достижения успеха в этой сфере. Третье. Защита от потусторонних сил. Некромантия обязательно требует навыков защиты от воздействия потусторонних сущностей и негативной энергии. Умение создавать защитные амулеты, использовать барьерные заклинания и обращаться к талисманам становится решающим фактором для сохранения своей собственной жизни и душевного здоровья. Покончив с первым вопросом, я проигнорировала второй и перешла сразу к третьему. Какие меры предосторожности необходимо принимать при обращении с мертвецами и их силами? При обращении с мертвецами и их силами необходимо соблюдать ряд мер предосторожностей, чтобы избежать потенциальных опасностей и непредсказуемых последствий. Взаимодействие с мертвецами может быть небезопасным и требует особого внимания и осторожности. Вот некоторые меры предосторожности, которые следует принять. Первое. Подготовьте безопасное пространство. Важно создать специальное помещение или алтарь, предназначенный для взаимодействия с мертвыми и их силами. Это поможет предотвратить нежелательные последствия и уменьшить возможность их влияния на окружающих существ. Второе. Используйте защитные амулеты и обереги. Ношение защитных амулетов и использование оберегов помогут обезопасить себя от нежелательного влияния мертвых душ и их сил. Это могут быть камни, изображения, символы или любые другие предметы, которые вы считаете эффективными для защиты. Третье. Установите правила. Определите четкие правила для взаимодействия с мертвыми и придерживайтесь их строго. Уточните, какое поведение они могут проявлять, какие предметы могут использовать и какой уровень доступа они имеют к вашему окружению. Это поможет вам управлять процессом и предотвращать непредсказуемые ситуации. Четвертое. Проводите ритуалы и обряды с осторожностью. Если вы практикуете ритуалы или обряды, связанные с мертвецами, будьте особенно осторожны. Подходите к ним с уважением и следуйте всем необходимым инструкциям. Неправильное проведение таких ритуалов может привести к нежелательным последствиям и неудачам. Я дописала третий вопрос и успела как раз вовремя. Ровно на середине пары листовки испарились спарт. Теперь предстояло заняться практикой.